Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать «Одолжайтесь». «Разве это не вред?» — отвечал Иван Иванович, не поднимая глаз. «Когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать». «Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович».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 Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд. И какой взгляд? Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтобы не расспросить ее,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 Дедовские карбованцы и эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы.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 то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я двенадцать лет не видал мир города. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственных человека, два единственные друга. Я въехал в главную улицу, везде стояли шесты с привязанным